Голова магазина Тора Нуана. Карточный поединок Тануки и Тигра. Дело было во время нашего вторжения в Кутенро. Настал глубокий вечер. Мы уже почти разошлись спать. «А на Фуме Сама и Сейн Сан. Это что, карты?» «Карты!» Тарафо? Сейн одолжила мне свою колоду. Пока ее её тасовал, в комнату зашли Рафталия, Фира и Рафтян. Следом за ними зашли Атла и Фоур. «Да». Ага, мы уже с ней как-то раз сыграли в трактире. Очень помогает развеяться. А, это вы тогда вернулись позднее, чем обычно? Потому что заигрались в карты? Да, но вроде бы ту игру, в которую мы играли, знают не только в Кутенро. Она слишком сложная и запутанная, чтобы быть местной. Мы знаем только то, чему нас успело научить Мелттен в Милромарке. И еще то, во что с нами играл Ларксан. Что-то мне сразу представилось, что он учил Рафтеля не безобидным развлечениям, а азартным играм на деньги. Надеюсь, мне не придётся увидеть, как Рафталия с нездоровым блеском в глазах увлеченно делает ставки с вером карт перед собой. Помни, что играть надо правильно и только ради веселья, Рафталия. Мне очень хотелось бы знать, зачем вы выделили слово «правильно», Ну ладно. Мне интересно, что вы предлагаете. «Карта, значит...» — пробормотал Фаур, глядя на нас. «Думаю, из простых игр, в которые можно сыграть с обычными картами, есть бабануки». Оно же старая дева, но японцы так любят эту игру, что лучше использовать их название. Смысл игры в том, чтобы брать карту у соседа и скидывать пары карт одинаковых достоинств. Проигрывает тот, кто останется с Джокером. И покер. Они ведь в этом мире тоже есть. Да. Прекрасно. Всегда лучше играть в те игры, которые все знают. Раз так, я хочу сыграть бабаноки. Братец Щита. Ты уверен, Атла? Ты ведь... Хотя нет, зная Атлу, это ей как раз может быть под силу. Фаур не знал, как реагировать. «Ладно, давайте попробуем», — сказал я. «Фаур, ты на всякий случай помогай Атле». «Ладно». Я вытащил из колоды одного Джокера и раздал карты. Атла взяла лежащую перед ней стопку, раскрыла веером и задумчиво наклонила голову. «Я не могу отличить одну от другой». «Ну, приехали». Атла, слепая... Но ориентируется в пространстве с помощью Ци. Однако по-видимому различать между собой карты Ци не помогает. Атла, ты не можешь играть в карты, если ничего не видишь. Давай лучше я. Фор предложил сестре поменяться местами. А, -а тогда я лучше волью карты Ци, чтобы начать их различать. Обиженная Атла выдвинула встречное предложение. Так тоже не интересно, потому что ты будешь знать у кого какие карты. «Для Атлы это будет игра в открытую, и она наверняка не останется с Джокером. А какой интерес играть, если поражение тебе все равно не грозит?» «Я не собираюсь мириться с тем, что не могу играть вместе с вами». «Я тебя прекрасно понимаю, но не капризничай», — ответил я. «Атла, твои милые капризы согревают мне душу». «Да уж, Фаур, любовь к сестре тебя погубит. Что милого в этом упрямстве?» «Что ж, раз такое дело, давайте я сыграю с Атлой в бабануки один на один». Пусть Атла промаркирует карты так, как ей хочется. Предложила Рафталия, поднимая руку. Ты уверена? Она понимает, что ей придется играть с противником, который точно знает, где какая карта находится. Да, не волнуйтесь. Хм, ну ладно. Тогда начнем с поединка Рафтали и Атлы, а затем сыграем нормально. На Но то мы порешили, я раздал карты заново. И Рафталия с Атлой начали игру. Разумеется, перед этим Атла пометила каждую из карт. После раздачи Атла изменилась до неузнаваемости. Она больше не колебалась, глядя на карты, и уверенно сбрасывала пары. Она не сбавила обороты, даже когда совпадения закончились в ее руке, и быстро забирала у Рафталии карту за картой. Чувствуется, все идет к её безоговорочной победе, которую стоило ожидать. Или Рафталия все таки собирается как-то отыграться? По крайней мере, она распушила хвост. Когда у Атла оставалась последняя карта, она неожиданно забрала у Рафталии Джокера и сбросила его так, будто у нее получилась пара. «Я победила!» «А я, пожалуй, возьму вот это». С этими словами Рафталия подняла вторую карту из последнего сброса Атлы и скинула пару, которая у неё получилась, тоже оставшись без карт. «Атла, ты проиграла!» Поправил Фауэр сестру. «Да, в твоей последней паре был Джокер», пояснил я. «Как же так?» Воскликнула Атла, а Рафталия ухмыльнулась. «Рафталия-сан, неужели...» Атла затряслась от ярости. «Да». «Я использовала магию ИЦы, чтобы выдать одну карту за другую». На это обман! Так нечестно!» — заявила Атла. «Я дала тебе огромную фору, разрешив видеть с помощью ИЦы все карты. Если ты мне в чем нибудь не уступишь, у нас с тобой будет не игра, а непонятно что». «Ну, действительно. По-хорошему, эта игра могла бы закончиться лишь однозначной победой Атлы, поэтому с выходкой Рафталии правда лучше смириться». «Я требую реванша!» Я никогда не смирюсь с тем, что в чем то проиграл Рафтали и Сан, пусть даже в картах! Хорошо, я готов играть с тобой сколько угодно. Рафо! Рафтали и Атла вновь сели играть в Бабануки, более того, к ним присоединились Рафтян. Ага, понятно. Давайте мы пока между собой тоже в Бабануки поиграем, но никакой магии цы. Ага. Ура! Пока Рафтали и Атла состязались в предельно напряженной игре... У нас с и остальными Бабануки получилось обычной миролюбивый.